Как все? Эпиграф. Или просто будет добрый малый, как вы да я, как целый свет. Александр Пушкин, Евгений Онегин. Беседка, увитая виноградом, была освещена закатным солнцем. Долгожданная вечерняя прохлада опустилась на южный город. Проходивший мимо молодой человек заметил в беседке старую женщину. Она сидела на топчане, подперев морщинистое лицо руками. Тихой печалью, обречённостью, неясным ожиданием веяло от неё. "Что, бабушка, пригорюнелись?" вежливо спросил парень, сперва почтительно поздоровавшись, как принято на востоке. "Что ж, сынок, годы-то идут. Вот о смерти задумалась. Как там будет?" "Да что ж думать-то?" Как всем, так и вам. В том-то и дело, что не хочу, как всем. Как часто мы слышим это: "Беспечно успокаивающе, как все". Что-то созвучное русскому, а воз есть в нём. Как-нибудь чего ждать, все там будем, оттуда ещё никто не возвращался. Вот такие фразы-костыли поддерживают нас в упорной безответственности перед жизнью. даже до последней черты. Совершая легкомысленные поступки, идя на поводу у своих прихотей и похотей, не желая расставаться со своими капризами и грехами, мы, как мантру, повторяем слова: все так живут. Все так лгут, все так изменяют супружескому обету, все так злословят, все так подворовывают, все так льстят, все так лицемерят. Все мы люди грешны. Весь мир живёт этой испасительной формулой. Если, как у всех, тогда можно предательством ответить на предательство, интригой на интригу, злобой на злобу. Можно не бороться за семью, за детей. Можно не уступать, не прощать. Можно мстить и выжидать момента для удара. Можно сплетничать, можно доносить и осуждать. Удивительно мыслит человек. Парадоксально. Счастье моё личное, богатство моё неделимое, здоровье моё собственное, удовольствие моё индивидуальное, грехи наши общие, как у всех. Мир наполнен горем, проблемами, переживаниями и тупиковыми ситуациями до краёв, до предела. Слёзы и обиды плещутся в обществе, как в гигантском аквариуме. Не случайно на телевидении, на радио так много передач, которые ведут психологи. Сколько различных ток-шоу посвящено страшным и больным темам: развод, раздел детей, что-то месницкое слышится в этом. Да и неудивительно, режет-то по живому: одиночество, ссорки, зависть, клевета, бесконечные судебные тяжбы. Часто там выступают люди, пережившие подобные ситуации, делятся своим опытом. И всегда возвышенно светлым аккордом звучат в конце правильные слова о прощении. Опрощение себя это всегда на первом месте. Врагов, близких, далёких, всех грехов и подлостей. И зрители счастливо смахивают набежавшую слезу умиления. Но это кино. А в жизни после того, как схлынут эмоции, остаётся человек с разбитым сердцем, растерзанной душой и разумом, потерявший ориентиры. Мы идём за советами к друзьям, знакомым. Они опираются на свой опыт, на свои наработки, а опыт трагичен и греховен. И часто их помощь и поддержка как трость надломленная, которая, если кто обопрётся на неё, войдёт ему в руку и проколет её. 4 Царств 18:21. Что посоветует разведённый человек? Развестись. У него был такой путь решения некогда возникшей проблемы, и теперь он его тиражируют направо и налево. Что посоветует предатель? Предать. Это его метод идти по жизни. Что посоветует взяточник? Решить все вопросы с помощью взятки, поскольку его вопросы решаются именно так. И их советы нам подходят, они нравятся. Мы страдаем, и нам предлагают: ты достоин утешения, возьми его. И уже не важно, каким образом это утешение взять, как все. Так что ж Теперь и совета не спросить. Спросить обязательно. Житейский опыт, духовный путь, прожитые годы у всех народов и во все времена пользовались заслуженным уважением, но каждое слово, сказанное человеком, требует проверки словом Божьим. Помимо проблем есть и повседневная рутина, заедающий быт, вялотекущие болячки. Короче, всё как у всех. И можно позволить себе слабости. Жили как все, зато есть что вспомнить, говорит уходящее поколение, затягиваясь папиросы, зажатый беззубым морщинистым ртом. Живём как все, зато будет что вспомнить, вторит им приходящее поколение, опухшее после бурной ночи. Конечно, будет. Только захочется ли это вспоминать? А придётся. всем. Люди ищут счастье, как все, а их нет этих составляющих мира и любви, покоя и стабильности. Вот и собирает человек осколки счастья своего, чужого. Осколки разные по форме, размеру, цвету. Пытается человек из этой мозаики сложить картину счастливой жизни, а получается картина абсурда. А в конце жизни и того страшней. Обращаются осколки вбитое бутылочное стекло, которое только и остаётся, что перебирать с бесконечной мантрой: "Есть что вспомнить, как у всех". Жизнь трудна и тяжела. Банальная истина. С годами постигаешь её всё больше и больше. Приходит опыт, накапливаются способы и методы преодоления кризисов. И так важно, на чём они основываются. Словам, как всегда и как все, есть альтернатива. Опыт этого мира и опыт Библии. Первый более приятный, как правило, лелеет наши обиды, гладит самолюбие, утешает совесть. Второй зачастую труднее принять, поскольку требует он смирения. честного взгляда на себя и окружающую действительность. И выбор, как всегда и у всех, за самим человеком. Кукловод. Эпиграф. Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Жан-Жак Руссо. Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных наук, синьор Карабас-Барабас. Алексей Толстой, Золотой ключик или приключения Буратино. Всегда удивляюсь тому, как они узнают друг друга с первого взгляда. Им не нужны долгие совместные вечера, годы дружбы и сотрудничества, знание семейных отношений и домашней обстановки. Им достаточно лишь взгляда, лишь нескольких фраз, и сразу всё понятно. Характеристики точны, взгляды насмешливо понимающие, определение намерений собеседника безошибочно. Наш пострёл везде поспел. За линзами модных очков смеются глаза. Ваша цель власть, не так ли? прищур, ухмылка. А вот этого не надо. Холодный и твёрдый взгляд. Его обладателю объяснять ничего не нужно, ни к чему. Они никогда не становятся друзьями, они никогда не становятся сотрудниками. Одно поле ягоды, одиночки, держащиеся каждый в своей территории, которую яростно охраняют от себе подобных. Вот уж поистине рыба к рыбака. Периодически они встречаются на нашем жизненном пути, и даже становятся друзьями, самыми лучшими. Чем горше разочарование, тем сильнее боль. И когда время и обстоятельства раскрывают образ друга в полной мере, когда кусочки мозаики встают на свои места, когда оглядываясь назад, находишь объяснение многим непоняткам, что были прежде, когда становишься задним умом крепок, тогда удивляешься сам себе. Как можно было быть таким слепым? Как можно было быть использованным? Как можно было беспрекословно выполнять чужую волю? Как можно не разглядеть истинного смысла, прикрытого благочестивыми фразами? Человека легко поймать на крючок, например, общение в нашем-то мире одиночек или на крючок развлечений, в нашей-то жизни полный суеты и бесконечных проблем. Христианина легко поймать на приманку единства в нашем-то мире многочисленных конфессий или доверия в нашей-то жизни полной разочарований. Человека легко обмануть, сыграв на чувстве нереализованности, комплексах, желаний признания. Христианина легко обмануть, сыграв на чувстве долга, совести, ответственности, обязанности. Надо только уметь играть. Знать болевые точки, уязвимые места. Вовремя подсуетиться, захватить нишу, организовать, создать, запустить механизм, заставить работать на себя, апеллируя к тому, что всё для бога. А потом окажется, что всё для него, для кукловода. Власть и престиж, карьера и деньги. Все остальные лишь куклы. послушные, доверчивые, слабохарактерные, не самостоятельные, жаждущие мягких слов и твёрдой руки. Мы зачастую легко срываем раздражение на близких, на тех, кого любим и кем любимы, но будем долго расшаркиваться и раскланиваться с негодяем, боясь задеть его чувства, боясь прослыть плохим христианином, искренне страдая от навязанного им чувства вины. Честные люди всегда имеют дурную привычку со стыдом опускать глаза перед наглою и нахальной подлостью. Весырьон Белинский. Вот и дёргают нас за многочисленные ниточки управлялки. О кукловода Всегда есть своя маска глубокоуважаемого человека, полного терпеливого достоинства тонкого психолога и внимательного друга, рубахи парня, простого и весёлого, неутомимого труженика, неоценённого и гонимого, но упорного и преданного делу. Увидеть истинное лицо может только такой же кукловод, поскольку оно для него не тайна. только мы ему не поверим, потому что любим своего кукловода. Откровение об истинной сущности может прийти только от Господа. Лишь он создаст такие условия, когда кукловод будет вынужден снять свою маску. Чаще всего подобное происходит, когда он стоит перед выбором или показать настоящий лик, или отказаться от выгоды наживы. И никогда ещё такой лицедей не устоял перед искушением выбрать второе. Не может он пожертвовать своими материальными ценностями даже ради сохранения кукол. Да и надо ли их сохранять? Приходят, подрастают другие, наивные, и горячие, открытые и искренние, новые поколения вступают в активную жизнь, и кукловоды ждут их. У кукловодов есть специализации. Кто-то выбирает только молодых. Кто-то пожилых, певцов и музыкантов, людей замкнутых, истеснительных, одиноких или семейных. Быть рабом кукловода, который является рабом своих страстей, можно годами. Защищать его, горячо отстаивать, сохранять верность. А потом наступает горечь от предательства. Не каждый сможет пережить подобное. Люди ломаются, обижаются на церковь, на Бога, уходят, пропадают, тонут в омуте отчаяния и разочарования. Но выжившие приобретают бесценный опыт, мощный иммунитет, как тот, который пережил бубонную чуму. И вот тогда, может сказать что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая власть не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Римлянам 8:38-39. А кукловоды? Они рискуют услышать: "Не знаю вас, откуда вы?" Луки 13 25. Лабиринт. Вам снились когда-нибудь бесконечные серые лабиринты? Наверное, да. Когда в течение дня было много забот, проблем, требующих решения, поездок сквозь городские пробки, множества встреч, разговоров, тогда ночью утомлённый мозг не в состоянии полностью погрузиться в покой, и продолжает деятельно хлопотать о том, что уже решено или отложено до срока. И вот во сне мы бежим по длинным улицам в окружении огромных безликих домов, опаздываем на поезда, пытаемся запрыгнуть в автобусы, переходим из вагона в вагон бесконечного состава, поднимаемся по лестницам и бродим по запутанным коридорам и этажам гигантского небоскрёба. Просыпаешься с чувством, что цель была близка, что ещё немного, ещё чуть-чуть и найдёшь то, что искал в ночном лабиринте. Осознаёшь, что это лишь сон. Но новый день приносит те же проблемы. Опять встречи, поездки, вопросы, поиски. Круг замыкается. Сон и явь, сменяясь, являются продолжением друг друга. Бег по лабиринту. то, что происходит с отдельной личностью, часто совершается и с обществом, с народом, с государством. Например, жизнь народа Божьего, описанная в книге судей, бесконечный замкнутый лабиринт. Помню замечание одного участника библейского кружка, когда мы изучали эту книгу. И долго они так, одно и то же проходили. Долго, очень долго. Народ ищет выход из лабиринта, кажется, что находит, движется к нему, но вдруг сворачивает в сторону и снова начинает бег. Лет 10 назад мне бы не пришло на ум сравнивать путь России с лабиринтом. Сейчас приходит. Перестройка в конце 80-х 90-х годов. Помните атмосферу радости, до восторга, счастья, до экстазации, свежести, до головокружения. На центральной площади города прямо из грузовика продают книги: Солженицын, Цветаева, Булгаков, Пастернак. Люди хватают всё, не уходят, пока не кончаются деньги. Толпа. Трудно близко подойти к импровизированному прилавку. Вдруг разногласный гвалт перекрывает голос: "А Библия? Библия есть?" С виноватым сожалением продавец отвечает отказом. В этом вопросе был выход из лабиринта, а в ответе был символичный выбор нации. Всё есть. Нет только Библии. Израильтян из лабиринта мог вывести только Бог. Однако люди увидели свой выход и выбрали его. Теократия была заменена монархией. Этот выход оказался тупиком. Государство было уничтожено, а истинный царь отвергнут. Россия тоже выбрала свой путь из духовного лабиринта. Официальная обрядовая религия успокаивает совесть, моральная разнузданность и оккультизм удовлетворяют духовный голод. К сожалению, вешние воды свободы влились в эти два русла и костенеют в них. Не начался ли новый бег по старым путям, которые в своё время привели к 1917 году и массовому террору? Меня всегда поражал тот факт, что священников расстреливали те, кого эти священники крестили. Только в России православный люд громил свои святыни, взрывал свои храмы. Тогда все были верующими, хотя бы на словах. Понятно, почему в религиозных войнах крестоносцы сносили мечети, а мусульмане церкви. Но вы можете себе представить, что приверженец ислама взрывает минарет, католик бульдозером ровняет костёл с землёй, иудей поджигает синагогу. В те годы наша страна нашла такой выход из лабиринта войны и государственного кризиса. Потом пришлось восстанавливать соборы, говорить о семидесятилетнем опоздании, с завистью смотреть на экономическое благополучие других держав. Кажется, что сейчас выход найден, что лабиринт вот-вот должен остаться в прошлом и в снах. Однако наша надежда, что это действительно так, может осуществиться, если путеводителем служит Библия. Человек и государство будут совершать бессмысленный бег в поисках истинного счастья до тех пор, пока не изберут путь Бога. Только он в состоянии прервать замкнутый круг и вывести из длинных улиц с безликими домами, из бесконечного поезда, из гигантского небоскрёба. Но люди должны принять Божий путь, а до тех пор они будут гнаться за мечтой днём и ночью. испытывая неудовлетворённость и разочарование. Лёгкие способы избавиться от ностальгии. В начале 80-х прошлого века это был очень перспективный посёлок городского типа. Крупный машиностроительный завод, узловая станция с красивым сталинским вокзалом, развитая инфраструктура, две средние школы, больница с поликлиникой и многочисленными отделениями, детский садик и ясли, два дома культуры, старый и новый, несколько довольно больших магазинов, один из которых гордо именовался Универмаг и светился тёмными вечерами неоновыми буквами. Под их холодным светом прогуливалась молодёжь, направляясь вглубь небольшого сквера, где на ступеньках памятника под сенью кепки дедушки Ленина распевала портвейн и курила астру. Дома были в основном частными, с огородами и садами, но на окраинах уже выселились первые пятиэтажки с детскими качелями и песочницами во дворах. Были две библиотеки: взрослая и детская, а ещё во инкомат почта, небольшая гостиница, отделение Сбербанка, призывавшего хранить деньги именно в нём. На площади, где проходили обязательные два раза в год 1 мая и 7 ноября демонстрации, и где располагалось здание райкома КПСС, был ещё один памятник вождю мирового пролетариата, побольше, но всё с той же зажатой в кулаке кепкой. В те времена Назревали события, позволявшие надеяться, что перспективы посёлка расширятся ещё больше. Через него проходил знаменитый газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, предназначенный для транспортировки газа в страны соцлагеря. Поэтому местные жители в волнении и трепете ожидали приезда рабочих из ГДР. А когда те прибыли, то реальность превзошла самые смелые предположения. Во-первых, все они были немцами из-за границы, самой всамделишной. Во-вторых, носили умопомрачительные рабочие комбинезоны удивительного синего цвета. В-третьих, на всех экскаваторах и миникарах были наклейки с тремя буквами DDR, что вызывало удивление, почему не GDR? А в четвёртых конфеты, оказывается, по-немецки назывались Бонбон. -бон». Оживление чувствовалось во всём. В школах прошли классные часы на тему ГДР родина Карла Маркса. А очередные выпуски стенгазеты были посвящены немецким пионерам. Трудовые коллективы вызывали строителей газопровода на социалистическое соревнование. Сил совет быстренько переименовал улицу Колхозную в улицу имени Тельмана, а совхозную в улицу Дружбы. Дородные продавщицы в продовольственных отделах, жиман натворяя в сторону свисающую с потолка прямо над головой покупателей ленту-ловушку, всю облепленную мухами, улыбались золотазубыми ртами и отвешивали заграничным клиентам дорогущую копчёную колбасу. 7 рублей 20 копеек. Также слегка засиженную мухами по причине долгого пребывания на витрине. Местные её не брали из-за дороговизны. На субботних дискотеках девушки были необыкновенно нарядны. Высота каблуков туфель стремительно увеличивалась, а длина юбок стремительно уменьшалась. Местные парни ходили по улицам сплочёнными группами, пьяные и ретичительные, готовые в любой момент вступить в международный конфликт. В общем, жизнь бурлила, кипела и переливалась разноцветными красками радужных надежд. Как это было давно. Однако, отдаляясь во времени, Картинка детства не тускнеет, наоборот, приобретает новые оттенки, которые с каждым годом добавляет ностальгия. Электричка, останавливаясь на всех полустанках, имевших оригинальные названия: 78-й километр, 82-й километр, 85-й километр. Входящие пассажиры здоровались с уже сидящими, поскольку на этом маршруте все друг друга знали. Ехали с ночной смены обходчики путей и стрелочники. Женщины средних лет, загорелые, в летних сарафанах везли на рынок корзины с малиной и куриные яйца в эмалированных вёдрах. Несколько мужчин в болотных сапогах и с удочками в руках шумно обсуждали предстоящую рыбалку. Чистенькие старушки в беленьких платочках ехали в район по своим сабесовским делам. Бесстрастный голос объявил мою остановку. Я вышла на нагретый солнцем перрон и пройдя через прохладный полумрак сталинского вокзала, оказалась на пыльной улочке, где всё знакомо и незнакомо. Вот обветшавшее здание местной гостиницы, а вот яркая новостройка магазина с кричащей надписью За ней стадион, куда мы бегали зимой на каток. А вот булочная, где также над головами покупателей свисает засиженная мухами лента, а под модным козырьком развевается пожелтевший тюль, прикрывающий вход. Вон заколоченные окна старого корпуса больницы с жёлтыми кирпичами, с детства памятными. А вот ворота новой поликлиники. Всё также на тротуаре торгуют семечками и ранними яблоками, а мимо проносятся старые москвичи и престижные джипы. Всё также Ленин машет кепкой, осеняя теперь её пивные зонтики с надписью Три медведя. Вот парк, где мы в пятом классе высаживали деревца. Теперь он суров и тёмен от огромных клёнов и тополей. А посредине памятник погибшим в Афганистане и Чечне. Подхожу ближе и вижу знакомые фамилии. Я знала этих людей тогда в светлом прошлом. Школа. Как много в этом звуке, каждому слышится своё. Слышится звонок на урок или на перемену, скрип мела по коричневой доске, смех одноклассников, строгая речь учительницы, плач обиженного первоклашки. Обзывалки и дразнилки, ожесточённые пыхтение молчаливой драки. Школа по-летнему пустынна и темна. Шагая по её скрипучим деревянным полам, прохожу дальше, касаясь рукой старых перелётной лестницы на второй этаж. Нет уже пионерской и комсомольской символики. Нет плаката Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, и картины Василия Пукерева Неравный брак. Двуглавый орёл сменил серп и молот. Из открытых окон доносятся детские голоса со школьного стадиона. Останавливаясь перед запертой дверью своего класса, слегка толкаю её и захожу в детство. Ну что? Прокатимся по родным просторам. Широким приглашающим жестом он распахнул дверцу Chevrolet. Саша, привет. Радостно протягиваю руку. Мальчик, с которым все школьные годы сидела за одной партой, стал большим начальником в посёлке. Все уважительно называют его по имени-отчеству, заискивающе заглядывают в глаза. Помню его увлечение математикой и рисованием, аккуратность, больше свойственную девочкам, точные, основательные ответы у доски. Он протягивает мне руку. Она дрожит, хотя он и пытается скрыть это. Бесполезно. Как бесполезно спрятать тяжёлые мешки под глазами. Какие-то мутноватые зрачки. Потрясённо молчу. Это же алкоголизм, панически проносится в голове. Как жизнь удалась? В общем-то, да. Женат, две дочки. Правда, с женой сейчас не очень отношения. Ругается, что выпиваю. Но я же имею право. Работа нервная, ответственность. Дрожащие пальцы пытаются зажечь позолоченной зажигалкой дорогую сигарету. Он жадно затягивается дымом. Ну что? Сначала на кладбище. Давай, на кладбище. Жарко, ужас как. Зароше кустами и деревьями сельское кладбище. привольно раскинулась на окраине ни ветерка, ни малейшего движения воздуха. Всё застыло в этом городе мёртвых. Только треск кузнечиков, полёты шмеля и карканье ворон. Я спотыкаюсь о корни, цепляясь руками за градки, чтобы не упасть. Подол платья усыпан репьями, на которые уже не обращаю внимания. Больше часа мы бродим в поисках одноклассников. Четверых уже нашли. Остались двое. Вот здесь Юлька лежит, рассказывает Саша. В начале девяностых работала у нас на шоссе, ну, ты понимаешь. Он косится на меня, я понимаю. Однажды нашли её на обочине. Несколько дней пролежала, видно, выбросили из машины. Смотрю на полустёртую фотографию девушки. Анна совсем не изменилась, как я её помню в подростковом возрасте. Она не успела измениться. А вот Светка, дежурила на переезде, заснула ночью, а морозы в том январе стояли за 30. Она печку растопила сильно. А дело было под старый Новый год, шутники из посёлка и заткнули трубу. Старая ёлка угорела. Утром сменщица нашла, не откачали. Пацану её сейчас, наверное, уже лет 20. Тогда годовалым был. Бабушка воспитала, с мужем-то она толком и не жила. Её я тоже хорошо помню. Кудрявые светлые волосы, застенчивая улыбка, слегка забитая девчушка в нашем передовом правофланговом отряде пионеров. А вот Серёга всего 4 года назад умер. Воевал в Чечне. Вернулся какой-то странный Ни с кем не общался, молчаливый, замкнутый. Всё на дачу ходил. Так и не женился. Умер когда-то тихо. А оказалась Лейкос. Вот его я помню плохо. Действительно какой-то тихий был, незаметный. Ну что, красавица, всё улыбаешься? Здравствуй, здравствуй, Лика. Мы приближаемся к свежей могиле, буквально заваленной цветами. Памятника ещё нет. Деревянный крест с яркой фотографией эффектной женщины. Окунулась в проропь на крещение. Гнойный плеврит не спасли. Помню, помню Анжелику, красавица была. Учёба не занимала главное место в её жизни. Дискотеки, мальчики, магнитофонные записи, шик, блеск. Брём дальше. Ещё один Серёга. Убили его за бутылку водки. Пил по чёрному. Как-то отправили в магазин за дагонкой, а он не донёс. Дружки рассердились и забили. Я тогда ещё в институте учился, на похоронах не был. Фотографии нет. Пытаюсь воскресить в памяти его образ, получается плохо. Вот маму его помню, тихая, замученная бытом женщина. Она работала на заводе. Вдруг становится очень её жалко, и на глаза наворачиваются слёзы. Но где же он, бормочет Сашка, зажав губами очередную сигарету и яростно сражаясь с крапивой. Где-то здесь лежит. А, вот он. Я же помню, что от входа недалеко. Володя. На фотографии он как будто испуган. 1970, 1997. Сгорел в автомобиле. Пьяная ночная поездка закончилась трагедией. Выбираемся на асфальтированную площадку, где оставили машину. Сашка торопливо крестится на кладбищенские ворота. Усаживаемся в автомобиль. Ну что, в алкогобренд? А что это? В виноводочный магазин? Встречу-то обмывать будем? Простерянно смотрю на него. Давай сейчас к Ольге поедем. Она нас уже ждёт. У Ольги дом большой. Вокруг разросшийся сад, огород, пышные цветники. Проходим по петляющим дорожкам в крытую беседку. Все стены обклеены бумажными иконами с ликами Христа, Девы Марии и святых угодников. Это вырезки из журналов, репродукции, календари. Старый диван, пара кресел, Столик, на котором уже стоит сковорода с шипящей яичницей, тарелка с янтарными кусочками сала, крупно порезанный чёрный хлеб, помидоры, огурчики. Всё своё, всё своё, хлопочет хозяйка. Ой, ну как же ты собралась-то приехать? Ой, ну ты молодец. Конечок будешь? Не, не буду. Правильно, я тоже не буду. Нельзя сейчас Петров пост. А мне налей, говорит Сашка, уже протягивая рюмку. Ну, рассказывай. Она устраивается поудобнее в кресле. Сколько раз замужем? Один. Ой, а я вот в прошлом году третий раз вышла. Правда, расписались в ноябре, а вот обвенчались только в январе. А зачем венчались-то, раз уж третий брак? Так что уж в грехе жить. Мне нельзя, у меня сын в семинарии учится. Правда, первые двое батюшек, к которым за благословением обращалась, не дали его благословения-то, а третий дал. Юрка это мой муж нынешний, пожертвовал на приход. А чего с первыми разошлась? Ну, один пил больно, а второй вообще странный был, какой-то весь праведный. Даже не ругались. Выгнала я его, надоел. Ты посёлок-то наш посмотрела? Только дорогу до школы и кладбища. Вот давай с тобой сходим по старым местам, прогуляемся. Мне кажется, что я помню каждую выбоину и трещину в асфальте, каждое дерево и куст, каждый забор и скамейку. Всё узнаваемо. Всё проступает сквозь туман лет. Вот полуразрушенный старый клуб, в котором располагалась музыкальная школа. Рушащееся здание обнесено глухим забором. Вот затенённая дорожка, ведущая к заводской проходной. Вот игровая площадка с заржавевшими каруселями и одиноким грибком над песочницей. Заходим в магазин и покупаем килограмм груш и шоколадку. Прохладный тёмный подъезд, кнопка звонка. Первый проходи, пусть сюрприз будет, шепчет Ольга. Здравствуйте, Лидия Ильинична. Вы меня узнаёте? Нет, растерянно качает головой старушка небольшого роста, состриженными прямыми волосиками с остатками рыжей краски на концах, в летнем домашнем халате. Конечно, она изменилась, но с каждой секундой, сквозь паутину времени, Всё больше проступают знакомые черты строгой, классной руководительницы с прямой спиной, испытывающим взглядом учителя и с золотыми серьгами, тяжело оттягивающими мочки ушей. Ах, ох, вздох, замечательно выглядите, бесконечно рада, как хорошо, что приехала, а помните, пухлые альбомы, выпадающие из них чёрно-белые фотографии, надписи на память, засушенные цветы выпускных вечеров прошлого века. Меня не забывают, гордо сверкают очки. Вот ремонт, ребятки, сделали. Сами и мебель двигали, и обои клеили, и потолки белили. Каждую неделю обязательно навещают. И хочу заметить, что так не к каждому учителю относятся, только ко мне. Зря она это сказала. Вдруг сразу вспомнилось всё то, что избирательная память спрятала далеко, прикрыв флёром сладкой ностальгии. Вспомнились разносы за неактивность в пионерской работе, подозрительные взгляды, длинные классные часы по антирелигиозной тематике, атмосфера нездорового соперничества и фамилии любимчиков. Воспоминания были неожиданными, даже шокирующими своей внезапностью и обидностью. Ну, как жизнь сложилась? Машина, квартира, мужья. Последний вопрос окончательно разрушает тот образ, что был создан тоской по детству. Несколько суетливо прощаемся, ссылаясь на то, что не хотим утомлять своим визитом. Давай к детской библиотеке сходим. Я так любила туда бегать. Помню читальный зал, столы в ряд, настольные лампы под маленькими зелёными абажурами и книги Дюма, Майн Рида, Купера. Так нет этой библиотеки, снесли. Там теперь храм построили. Я в него хожу. Кстати, знаешь, кто там поёт? Лидия Степановна, помнишь? Хорошо помню свою учительницу по скрипке. У неё сильный, красивый голос. Сразу в памяти возникла картинка: актовый зал музыкальной школы, поселковый хор и Лидия Степановна, солистка. И слова: и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Когда зайдём в книжный магазин? А у нас такого нет. Закрыли лет 15 назад. Вечереет. Вон, сидим в оконной беседке. Пьём чай. Ольга продолжает перечислять одноклассников и их судьбы. Олег начальником ГАИ работает, важный, не подойдёшь. Наташка тут у нас в парикмахерской. С первым развелась, сейчас вроде бы живёт с кем-то. Славко сейчас третий раз женат. В Пермь уехал, причём жену у брата отбил. Владик, что не помнишь какой? Ну, он в третьем классе к нам пришёл, полненький такой. Так он сидит, вроде, за разбой. Танька где-то потерялась. Говорили, что вены себе резала, но никто не знает, спасли или нет. Игорь врачом стал. В нашей поликлинике работал, до да Смит сестрой Любовь закрутил, так жена его в область увезла, а здесь сын растёт. Про светку и рассказывать нечего. Мужей нет, детей нет. В соседней области в институте преподаёт, вроде бы профессор. Её рассказ бесконечен. Я уж давно не слежу за ним усталость сковывает тело но огромное количество информации впечатлений лихорадит голову мотыльки летят на свет лампы кузнечики надрывают уши своим стрекотом и на фоне тёмно-фиолетового неба чертят зигзаги летучие мыши электричка медленно ползла останавливаясь на всех полустанках Молодые мамаши пытались урезонить оживлённых ребятишек, которым было скучно смотреть в окно вагона. Какой-то парень с длинными волосами и чёрными кожаными браслетами на руках, развалившись на сиденье, отбивал ногой в такт музыке, что ревела у него в наушниках плеера. Два глуховатых старичка громко ругали современную жизнь, многозначительно растягивая слова. А теперь и каждый работает охранником. Кого ни спроси, ты где? В охране. Никто к станку не хочет. Чувствую себя разбитой, растерянной, опустошённой. Как будто из меня вытряхнули всё нужное, важное. В голове абсолютная каша из жён, любовников, детей, институтов, предприятий, городов, в которых продолжают жить, трудиться, жениться, гулять, певаться и умирать мои одноклассники. Старая альтернатива. Эпиграф. Корень всех зол. 1 Тимофея 6:10. Если ты один раз попробуешь мясо настоящего краба, ты никогда не сможешь есть крабовые палочки. Полина Дашкова, автор детективов, выходящих миллионными тиражами. На заре туманной юности Человечество создало множество идолов небожителей. Все они были богами-профессионалами, отвечали за самые различные сферы жизни и деятельности: охоту, плодородие, скотоводство, управление царством мёртвых, покровительство поэтам и музыкантам, здоровье, семейный очаг и прочее. Зевсы с Юпитерами и Изиды с Азирицами порой так плотно оккупировали землю, что и шагу нельзя было ступить, не наткнувшись на капище. Однако Христос в Нагорной проповеди, говоря о том, что человек не может служить двум господам, противопоставляет Господу никого-то из этих специалистов, а Мамону Мог бы произнести фразу, известную со времён древних пророков: "Не можете служить богу и Ваалу". Но он объединяет всех узкоспециализированных кумиров в одном образе, название коего Богатство. Именно оно способно конкурировать с творцом в душе человека за деньги. Как верит многие, можно приобрести и здоровье, и семью, и служение муз, и скот, и хлеб, и достойное место в царстве мёртвых. Религии мира делят человечество на враждующие группировки, течения, общества. Стремление же к роскоши понятно всем и везде, знакомо каждому. Абсолютно межконфессионально и интернационально. Этот Бог объединяет людей различных вероисповеданий, всех возрастов и социальных положений. От его притягательной силы не спасают ни образование, ни воспитание, ни культура. Размышляя над темой о деньгах, я задала многим людям, как верующим, так и неверующим, один и тот же вопрос: что для вас значит деньги? И около 80% ответов можно свести к одному ответу свободу. Ещё выше показатель такого ответа у людей богатых и знаменитых. Один российский журнал каждый месяц на протяжении нескольких лет спрашивает у звёзд и страды, кино, политиков и бизнесменов, спортсменов, и писателей, композиторов и поэтов одно и то же: любите ли вы деньги? Что они для вас значат? 99% отвечают: "Нет, не люблю, но они дают мне свободу". Какую свободу? И люди охотно перечисляют: "Свободу творчества, не думаю о хлебе насущном, создаю не коммерческие массовые проекты, а интеллектуально камерные". Свободу передвижения по миру, свободу в приобретении материальных, культурных и духовных ценностей, от приславутых 6 сотых Мерседесов и бриллиантов до посещения премьерной оперы в Ла Скала и возможности полететь на другой континент, чтобы присутствовать на чемпионате мира по футболу. Свободу в выборе образования, свободу в охране своего здоровья и так далее и тому подобное. Слова тех, кто выступает за богатство, звучат убедительно и предельно откровенно. Вот широко растеражированный и пользующийся огромным успехом пример из интернета, которому практически никто не смог убедительно возразить, хотя некоторые пытались сделать это в комментариях. Однако попытки эти выглядели бледно и жалко. Деньги это свобода. Они нужны для того, чтобы чувствовать себя уверенно. чтобы с официантами разговаривать как с официантами, а не с благодетелями, а с таксистами как с таксистами, а не с шефами. Деньги нужны для того, чтобы вам не надо было толкаться на вещевом рынке, пытаясь примерить брюки, стоя на одной ноге на грязной картонке, а другую виновато поджав под себя. Деньги нужны для того, чтобы дважды в день вам не приходилось быть зажатым в троллейбусе между потным толстяком с портфелем и ветлявой старушкой, у которой из завивки капает подтаившая рыба. Деньги нужны для того, чтобы у забарахлившей машины не приходилось разыгрывать из себя Кулибина, собственноручно пытаясь исправить гнилой термостат, чтобы на бензоколонке не мучиться над смешным вопросом, сколько литров залить, 5 или 10. Деньги нужны, чтобы вашей матери не приходилось всё лето крехтеть над выращиванием картофеля, а потом до следующей весны лечить радикулит и давление в районной поликлинике. Деньги нужны для того, чтобы, когда ваша жена ночью попадёт в роддом, ей не говорили: "У нас тут пересменка, ждите следующую бригаду". Деньги нужны, чтобы в школе вашего ребёнка учили не начальной военной подготовке, а языкам, литературе, физике, чтобы он не спрашивал, что такое ананас и где находится город Париж. Деньги нужны каждому для своих целей. Кто-то тратит их на собственное здоровье, то есть вкладывает их в экологически чистую пищу, омолаживающие процедуры, целебные грязи Мёртвого моря, минеральные воды Карловых Вар и тому подобное. Деньги наконец нужны для того, чтобы не бояться за свои деньги, за своих родных, за себя, вообще ни за что не бояться. Вот такая прокламация. Очень похоже на вызов. Нет, не авторы этих рассуждений, а конкурента, о котором говорил Иисус. Это вызов богатства. Причём не того с маленькой буквы, что присущ выскочке Нуваришу, и не того, каким обладают мегамагнат, и не того, которым владел легендарный Крес или сказочный халиф. На смену кичливому хвостовству, надменности и презрению к тем, кто беднее, приходит спокойная, сытая уверенность, что деньги это тот материал, из которого надо строить жизнь. Потребности, входящие в обязательный набор современного человека, растут с каждым годом. К этому ведёт и развитие техники, и изменяющиеся нормы поведения в обществе, да и сам экономический уровень развитых стран. И нам надо соответствовать, выглядеть, зарабатывать. Все должны быть обеспеченными. Границы между социальными слоями постепенно стираются, как между городом и деревней. Безусловно, трудно представить современного европейца или американца, приносящего жертвы славянскому скотскому божеству Велесу или великому духу индейцев Маниту. но многочисленные ларёчки и лавочки, торгующие ритуальными предметами фэншуй, распладились так, что древним божествам впору рыдать от зависти. В любом заведении, офисах и магазинчиках, банках и конторах, больницах и отделениях милиции, над компьютерными столами и рентгеновскими аппаратами, над прилавками с пивом и копировальными машинами висят колокольчики, брелочки погремушечки, привлекающие удачу, а со стеллажей бухгалтерской документации поглядывают сверху на посетителей фигурки керамической лягушки, держащей в рту монетку талисман богатства. Конечно, с последними утверждениями вышеизложенного интернетевского текста о том, что с деньгами ничего не страшно, можно поспорить. Да ещё как? Но признайтесь, в некоторых описанных ситуациях Мы узнали себя. Действительно, хочется получить качественную медицинскую помощь, отдать ребёнка в престижную гимназию, будучи на пенсии, не мучиться над смешным вопросом купить буханку хлеба или упаковку лекарства. Да только, достигнув разумных границ, человек не сможет остановиться в своих желаниях. И следующий смешной вопрос, который будет жестоко терзать его, звучит так: купить ещё одну яхту или поучаствовать в торгах на аукционе Christie's. Каждый стремится к стабильности, безопасности, уверенности, свободе. И человечество взяло твёрдый курс на такую вот прагматическую цель, чтобы всем было хорошо. Складывается новая мировая идеология экономическое благоденствие для каждого. Разве плохо? Разрабатываются меры против бедности, за обеспечение мировой безопасности, за всеобщее медицинское страхование, политические программы современности невозможно представить без таких тезисов, как защита детства и старости, поддержка безработных и помощь странам третьего мира. Да уж Не времена какого-то там нейрона, когда главным пунктом была задача убедить всех жителей империи, что её глава воплощённое божество. Люди в очередной раз делают попытку построить царство счастья на земле без бога. В отличие от предыдущих моделей общества равенства и справедливости, где в качестве движущей силы выступали национальные идеи или коммунистические теории, сейчас гарантом выступают материальные ценности. И хотя со времён Вавилонской башни все подобные потуги с завидным постоянством терпели крах, они продолжаются и будут продолжаться до окончательного падения последнего Вавилона. И купцы земные будут плакать и рыдать о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга.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 11:13. Вот так даже души там будут продаваться вместе со стадами крупного рогатого скота и мешками пшеницы. А присловутое начертание звери. Ведь без него никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Откровение 13:17. И это принципиально новая идеология, представляющая яркую и мощную альтернативу христианству. Христос обещает своим последователям свободу от греха, мир с Богом, покой в сердце, утоление духовного голода и свою помощь в земном пути. Говорит о ценности каждого сотворённого по образу и подобию Божьему, даёт талант и возможность его развивать и служить Господу, восполняет нужды людей. Богатство обещает свободу от всего, от чего хотите. вводит в мир роскоши, даёт покой за высокой оградой особняка, обеспечивает безопасность за спинами телохранителей, пытается гарантировать здоровье, дарит интеллектуальное развитие, предлагает утоление физического и духовного голода, поднимает самоценность, представляет возможности для реализации личности и день и ночь удовлетворяет все потребности. Вопрос лишь в сумме. Вот такая альтернатива, почти зеркальная относительно учения Иисуса. Спаситель сам заплатил за то, что предоставляет нам. Заплатил своей кровью. Он очерчивает жизненный круг человека, и в этот круг в первую очередь входит вечность. За то, что предлагает богатство, каждый должен платить сам. А жизненный круг будет включать землю, которая вращается вокруг собственника. Но дело не в этом. Точнее, не столько в этом. Многим и многим не уловить принципиальную разницу этих двух путей. Многие и многие острее чувствуют боль смешных вопросов, чем боль гибнущей души. И что говорить о мире, не читающем Библию? не знакомым со спасителем, отвергающим творца, не верящим в вечность бытия, если огромное число тех, кто считает себя чадом Божьим, занимает активно агрессивную позицию в защите сей новой теории. Христиане должны быть богатыми это доказательство их твёрдой веры. Христиане должны быть здоровыми. Христиане должны быть успешными. Христиане должны стоять во главе государств земных, а не присмикаться перед чиновниками безбожниками. То есть разговаривать с официантами как с официантами, с таксистами как, ну, вы знаете. Христиане должны вести диалог с сильными мира сего как власти имеющие, а не как презренные сектанты. Очень напоминает мантры: мы не рабы, рабы не мы. Вошли я дрожащие или право имею и прочее из подобной серии. А христианизированная альтернатива библейского учения на ура идёт во всём религиозном мире, а для нерелигиозного и вообще ничего подправлять не надо. Её главная опасность в кажущейся способности удовлетворить все нужды человека, в её убедительности, очевидности и разумности. Не так давно я была на встрече с православным священником одного из Калининградских приходов. Ему был задан извечный вопрос: "Батюшка, когда будет конец света? Когда вот такие встречи прекратятся, поскольку станут никому не интересны?" "Вы пришли потому, что вас волнует душа, вечность, нравственность. Когда не останется людей, задающих подобные вопросы, тогда и настанет конец". Когда мир утонет в своём комфорте, захлебнётся материальными благами, тогда и свет для него померкнет. От Трансильвании до Голливуда. Эпиграф. Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Александр Пушкин. Когда-то в давние времена жили себе спокойно вдали от шумных городов и центров мировых событий в Валахии, Трансильвании, Сербии и Чехии вурдалаки. Они жили в народных сказках и фольклорных былинах, подобно лешим и кикиморам из русских сказаний. И вдруг вырвавшись за пределы местных легенд и границ родины начали победный марш по странам и континентам пересекая моря и океаны преодолевая дремучие леса и высокие горы отвратительные создания пьющие кровь людей существовали во всех языческих религиях от древней Греции и Вавилона до арабских халифатов и экзотической Ганы в Африке С этим воплощением зла боролись с помощью жертвоприношений, дабы умилостивить жестоких духов, а также заклинаниями, амулетами и священными ритуалами. В России были свои кровавые чудовища упыри, а мерзливого вида мертвецы, выходящие из могил, чтобы напиться кровью живых. Их описание вызывало страх и отвращение. раздутые, синюшного цвета, в полуистлевшей одежде, вымозанные могильной землёй и кровью жертв, с невидищими глазами, распространяющие вокруг запах тлена. Борьба с ними велась святой водой, крестным знамением, чтением молитв и псалмов, а также и более радикальными способами: осиновым колом, отрубанием головы, сжиганием трупа. И вдруг Буквально за одно столетие сей отвратительный мертвец превратился в юношу бледного с взором горящим. Такая вот эволюция. Один из первых литературных кровопийцев, придуманный писателем Джоном Поллидори в 1816 году в повести Вампир, уже вдруг становится благородным лордом по имени Ротвен. Его облик притягателен для дам и мечтательных юношей. Он бледен, загадочен, взгляд имеет пронзительный. В общем, способен заинтересовать и увлечь. Однако, несмотря на внешнюю привлекательность, он был воплощением зла. Коварен, беспощаден, кровожаден. Его психологический портрет беден, а сам образ соответствующий. Он пришёл украсть, убить и погубить, несмотря на высокий титул. В новелле француза Теофиля Готье Мёртвая красавица 1836 года женщина-вампир, сохраняя весь набор злодейских качеств, развратница, погрявшая в роскоши и чувственных наслаждениях, проводящая дни и ночи на пролёт в разгульных оргиях, совращающая не только светских щеголей, но и священников, обладает ослепительной красотой и претендует на создание собственной идеологии в противовес христианству. Идём со мной. Мы будем сама любовь, потому что я люблю тебя и хочу отнять тебя у твоего бога, перед лицом которого столько благородных сердец проливают потоки любви, не достигающие его. Героиня одна из первых женщин-вампиров в западноевропейской литературе, навсегда создавшая устойчивый образ коварной обольстительницы и давшая затёртый ныне термин женщина-вамп. Наступала эпоха Дарвина и Ницше, которая посылала упрёки Богу и противопоставляла ему человека, наделяя последнего всеми благодетелями, отнятыми у творца. В 1872 году Шередан Ле Фаню, ирландский Эдгар По, как называли его современники, написал повесть "Кармилла". Впервые в литературе о вампирах так мощно прозвучала эротическая тема. Жажда крови или сбийские мотивы здесь переплетены столь тесно, что трудно сказать, какая страсть главнее. В произведении чётко виден вызов общественной морали, противопоставление иного не только миру живых, но и противостоянию неспровергателей устоев и социального общества. В 1897 году вампир переходит рубеж, количество переходит в качество. Появляется принципиально новый кровопийца. С этого момента человечество забывает грязного деревенского тупого мертвеца. Отныне и навсегда он становится аристократично утончённым, эротично привлекательным, мистически обособленным и сверхъестественно могущественным графом. это маг, наделённый в отличие от своих румынских предшественников, новыми сверхвозможностями: некромант и повелитель мёртвых, а также противник бога, исповедующий ритуал крещения кровью, пародию на причастие. Он умеет видеть в темноте, перемещаться по отвесным стенам, может в некоторой степени управлять стихиями, бурей, туманом, громом, повелевать животными и превращаться в них. Такой герой и имя получает звучное, грозное Дракула. За 100 лет ставшее синонимом слова вампир. Брэм Стокер, о речь, конечно же, идёт о его знаменитом романе Дракула, соединил западноевропейские традиции вампирской литературы и малоизвестную на западе историческую личность Кровавого валашского правителя 15 века, Влада Цепеша, колоссажателя. И вот здесь литература передаёт вампирскую эстафету новому, только что зародившемуся виду искусства кинематографу. Итак, вампир зашагал по экрану. Одна экранизация следовала за другой. Начиная с 1922 года, на Сферату Симфония ужаса, Дракула, Вампир или странные приключения Дэвида Грэя, Знак вампира, Ещё один Дракула уже в цвете, Маска демона, Три лица страха, Дракула князь тьмы и Планета вампиров. Дракула, восставший из могилы, Носферату, призрак ночи, от заката до рассвета, Ван Хельсинг, вампиры, тень вампира и этот список не полон. Самый знаменитый актёр, неоднократно воплощавший образ бессмертного графа на экране, Белла Лугаши, ставший хрестоматийным лицом Дракулы, так и не смог выйти из образа. Он завещал похоронить себя в плаще графа Дракулы, что и было исполнено в 1956 году. В 1976 году выходит книга американской писательницы, пишущей под псевдонимом Энн Райс, Интервью с вампиром. Здесь перед нами не просто благородный джентльмен, перед нами утончённая, ищущая смысл жизни, бесконечно страдающая натура. Стать вампиром его заставляет смерть горячо любимого брата. Убийство ему ненавистно, но оно становится необходимым, таков способ его существования теперь. Давай интервью молодому репортёру. Вампир, рождённый более 100 лет назад и доживший до наших дней, открывает перед юношей жизнь особого существа, стоящего над всем и всеми, существа свободного, у ног которого лежит весь мир, перед которым нет территориальных и временных ограничений. Книга полна околофилософских размышлений на тему добра и зла. Зло абстрактное понятие.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 Постепенно от существа, приближённого к богу, вампир становится по ходу развития сюжета единственным высшим существом вне времени, вне морали и вне суда. А потом уже чуть ли не воплощением любви. Итог романа: молодой репортёр, восхищённый образом существования вампиров, который в начале повествования его пугал, хочет сам стать вампиром и просит сделать его таковым. А это уже революция. Несмотря ни на что, участь всех вампиров в их противостояниях с героями новелл и романов была одна. Они должны быть уничтожены. Впервые герой переходит на сторону монстра. Конец 20 века полностью очеловечил вампира, приблизил его к людям, интегрировал в современный мир техники, цивилизации, в мир машин и Макдоналдцев. Это уже не злодей, изгой, вынужденный днём спать в гробу, становясь при этом беспомощным и могущий являться людям лишь с наступлением темноты. Это уже не воплощение зла, априори смертельный враг человека. Нет, это свой, парень с соседней улицы, немного странный, немного не похожий на других, и благодаря этому имеющий все права на уважение, понимание и терпимое отношение. Высшая степень очеловечивания вампира происходит в фильмах 90-х годов XX века Дракула Брэма Стокера Копылы и Интервью с вампиром Нила Джордана Экранизация уже упомянутого романа Эн Райс Последний фильм изумительная дань современной политкорректности, которая появилась в 80-е и достигла расцвета в 90-е годы. Как и в самом романе, место злобного, коварного и беспощадного убийцы занимают страдающие и нравственно ищущие существо, одолеваемые человеческими заботами и проблемами. Эротизм вампиров одна из главных составляющих его современного образа, мощная и притягательная. Вампир это источник смертельно опасной, но непреодолимой страсти. Итак, вселенский злодей, почти механическая кукла зомби, превращается в идейного борца, носителя мощной идеологии, идеологии сверхчеловека. из жуткой монстроподобной твари он становится утончённой натурой жаждущей справедливости доказывающей что ни в чём не виноват что сотворён богом равен богу стоит выше бога Образ вампира из классической литературы соединяет Лермонтовского демона с его бунтом против творца, ницшанского сверхчеловека с его престоянием над всем миром, пушкинского дон-жуана с его утончённой сексуальностью и вызовом сверхъестественным силам. Век 19-ый, преддвери революций, мировых войн и эпохи агрессивного атеизма выпестовал монстра. Век 20-ый принял его в объятия масс культуры Дракула, умерщвлённый в романе профессором Ван Хельсингом, на самом деле, обрёл окончательное бессмертие, и его кровавый след потянулся из Трансильвании в Голливуд Очередь за счастьем Эпиграф Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь Николай Заболоцкий В ноябре рано темнеет. Кажется, что рабочий день уже закончен, а люди продолжают торопиться по делам, глядеть в мониторы офисных компьютеров, толкаться в очередях поликлиник, Сберкас, чиновничьих контор. На улицах привычные пробки и дежурные представители ГИБДД. Я тоже спешу, бегу, дела. Вот и главная площадь города. Останавливаюсь в полном недоумении. Вся она заполнена людьми, огромной тёмной массой на фоне сереющих сумерек. Митинг, демонстрация, протест ничего не было слышно накануне, никто никого никуда не приглашал, не агитировал, не убеждал прийти поддержать, выразить. Толпа оцеплена милицией, простите, полицией, но нет ни лозунгов, ни флагов, ни трибуны, ни пламенных ораторов. Люди молчаливы и сосредоточены. вспомнила это ж поезд богородицы в центральный православный храм города привезли греческую реликвию местное телевидение уже неделю рекламировало данное событие усмехнувшись про себя мол стойте мне это не грозит заторопилась дальше не надо было усмехаться часа через 2 возвращалась назад Стоя перед светофором, вновь увидела сурово торжественную ставшую ещё огромнее очередь. Загорелся зелёный свет. Пешеходы двинулись вперёд, привычно спотыкаясь на трамвайных рельсах. Вдруг раздался негромкий голос: "Помогите, пожалуйста. Помогите перейти". Посреди проезжей части беспомощно замерла старушка, нащупывая путь обтрёпанным зонтиком-тростью. Я уже миновала её, но поскольку прохожие продолжали плавно обтекать возникшую на пути преграду, и никто не повернул голову в сторону взывающей, пришлось вернуться. Обопритесь на мою руку, пойдёмте. Спасибо, спасибо, повторяла бабуля, судорожно вцепившись в рукав моей куртки. Ничего не вижу почти, боюсь переходить дорогу одна. В руку пойду. А вы случайно не на поклонение? Нет. но буду проходить мимо храма, могу вас довести. Ох, сделайте милость, не бросайте меня. И вот вместе со спутницей я бреду сквозь толпу, разыскивая отдельную очередь для инвалидов. Старушка уверяла, что о существовании такой очереди говорили по телевизору. Несколько раз нас отсылали в противоположные концы площади. Мы скользили на влажной брусчатке, спотыкались о чьи-то ноги, извинялись, приставали к стражам порядка с вопросами, открывали и закрывали зонтик в зависимости от того, моросил ли холодный дождик или время напереставал, наконец, после получасовых метарств обрели своё место среди жаждущих чудес исцеления. Ну вот, нашли. До свидания, стал я прощаться. Старушка ещё сильнее вцепилась мне в рукав. Умоляю, не бросайте меня. Я пропаду одна. Я к вам уже привыкла, неожиданно заявила Анна. Но я не могу, я не могу. Люди в очереди с интересом глядели на нас. Какое никакое развлечение. Вы не поверите, но я осталась. Зачем? Почему? Не знаю. Просто осталась стоять в плотной, по-православному суровой Толпя. Перед нами стояла бабушка с внуком. Ребёнок постоянно кашлял, шмыгал носом и вытирал его мокрой варежкой. За нами пристроились две молодые мамаши с детскими сидячими колясками, к которым крепко были привязаны ремнями малыши приблизительно двухлетнего возраста, одетые в комбинезоны и с сосками во рту. Дети постарше бегали вокруг, постоянно теребя своих застывших в очереди матерей. В основном, конечно, стояли женщины. Чуть впереди тихо ссорилась молодая пара. Юноша сквозь зубы раздражённо уговаривал подругу пойти домой, на что та не менее раздражённо возражала, что двинется с места только вместе с очередью. В конце концов парень махнул рукой и резко развернувшись на каблуках, мрачно ушёл в темноту. Подростки периодически клянчили у родителей деньги и убегали в ближайшие ларьки за чипсами и фантами. Порой кто-нибудь из паломников появлялся с горячим стаканчиком автоматного кофе из соседнего супермаркета и обжигаясь пил его маленькими глотками всем на зависть. Кто-то серьёзно подготовился к мероприятию, маялся в очереди в тёплых сапогах, перчатках и зимней шапке, несмотря на мокрую погоду. А кто-то проявил непростительное легкомыслие и теперь расплачивался за него. тоненькие сапожки на шпильках, мини-юбки и франтаватые курточки с распахнутым воротом не располагали к многочасовому неподвижному бдению на ноябрьском ветру. А мы, тесно прижавшись друг к другу, вели неспешную беседу. Собственно говорила только старушка, а я слушала. Порой вставляла вопросы, на которые она тут же начинала благодарно, с мельчайшими подробностями отвечать. Новую знакомую звали Ольга Петровна. Всю жизнь она проработала учителем физики. Бабули было с некоторыми претензией. Её биографию я узнала досконально, начиная от бабушек и дедушек, ясно дело, с дворянскими корнями, тщательно скрываемыми во времена советов, первых женихов курсантов юной Голеньки, жительства в Казахстане, Москве и при Балтике, партийной работы, высоких званий и постов и заканчивая семейными драмами, собственными и сына пятидесятилетнего инвалида, с которым она теперь проживала в маленькой квартирке в старом районе города. Многочисленные законные мужья, гражданские жёны, незаконнорождённые дети, незнакомые внуки рассеялись по лицам земли. Остались телевизионные сериалы, две радостные даты в месяц выдача пенсий ей и ему. Редкие звонки чужилых престарелых приятельниц и вот такие необычные мероприятия, как сегодняшние. А вы в Бога верите, Ольга Петровна? Вы знаете, Наденька, верю, произнесла она это таким тоном, будто признавалась, что первый закон Ньютона не всегда справедлив, с несколько с вызовом и тайным страхом. А в церковь ходите? Нет. Знаете, то некогда, то здоровье подводит. А Евангелие читаете? Библия у вас есть? Библия есть. Старая, ещё от деда сохранилась, на старославянском. Этокая, знаете ли, она постоянно вставляла это словечко, оставшееся видно от многолетней педагогической деятельности с буквой ять, дореволюционного издания. Даже не знаю, как не затерялась в переездах. Это она произнесла громче обычного, гордо оглядывая полуслепыми глазами окружающих слушателей. "Очитайте её". "Ну где же читать?" слегка возмутилась она. "Сами видите, зрение-то какое. Ну, телевизор же смотрите, сравни еле". На несколько минут мы замолчали. Я посмотрела на часы, прошло 2 1/2 часа. мимо на противоположной улице неслась жизнь. Люди торопились домой с работы, бежали и весело гомонили ученики второй смены, нетерпеливо сигналили застрявшие в пробке автомобили, ярко переливались огни рекламы. А я будто вросла, скорее, вмёрзла в эту серую, извивающуюся гигантскими змеиными кольцами очередь. Продрогла жутко. Сырость мостовой, казалось, пропитала не только одежду, но и тело. Порой ловила себя на том, что зубы тихо постукивают, а ноги подёргиваются. Но мы продолжали стоять так же. Как когда-то стояли на Красной площади. Серые январские сумерки наступающего дня. Невыспавшиеся и уже от этого замёршие пионеры, прибывшие в столицу на экскурсию во время зимних каникул, выстаивали огромную очередь на поклонение. До места, где покоились самые знаменитые мощи Советского Союза, было ещё далеко. В ближайших ларьках не было ни чипсов, ни фанты, а в соседнем супермаркете нельзя было приобрести горячий стаканчик автоматного кофе. Впрочем, ларьков с супермаркетом тоже не было. Мы стояли, медленно обрастая инеем по кругу воротника зимнего пальто, и вытирали холодными варежками влажные носы. Через час зубы начали тихо постукивать, а ноги подёргиваться. Пацаны пытались бегать и бросаться снежками, но это было расценено сопровождающими учителями безусловно как светотатство. После строгого внушения им оставалось развлекаться лишь тем, чтобы незаметно подкидывать снег за ворот впередистоящего товарища. Тогда казалось, что этому стоянию не будет конца. Однако наступил момент, когда скользя на влажных гранитных ступеньках мимо торжественно застывших часовых, мы спустились в мавзолей и, не останавливаясь, приоткрыв от удивления и лёгкого ужаса рот: "Это ж покойник!" прошли мимо застеклённого вождя. Поднимаясь на выходе, долго сворачивали шею, чтобы бросить последний взгляд на святыню странной. Разговор возобновился. А вы, Надя, верите в Бога? Верю, еле шевеля губами от холода произнесла я. А почему не хотели на поклонение идти? Потому что не верю, ещё тише проговорила я. "Брех это", укоризненно покачала головой Ольга Петровна. Окружающие молча согласились. Да, подумалось мне, всё-таки старые учителя хорошо разбираются в том, что такое грех. Это бросаться снежками возле мавзолея Ленина и не ходить на поклонение святым реликвиям. Чей-то телефонный звонок заставил вздрогнуть окоченевших людей и зазвучал ответ. Ну, я ещё не вошла в храм. Ну, ещё часа два-три, наверное. Ну, разогрей себещей там в холодильнике. Не ерунда. Все стоят, не глупей тебя. Не ори на меня, могу хоть раз на себя время потратить. Так всё, не разгоняй благодать. Чуть дальше слышался другой телефонный разговор. Отпросилась с работы, еле отпустили. Думала, к 9:00 буду дома, а тут видно, до утра придётся стоять. Нинка говорила, вчера очередь быстрее шла. Что за вопрос? Детей-то у нас с Сашкой нет, а уж 3 года вместе живём. Вот родится ребёнок, тогда может и распишемся. Нет, ему не сказала, пусть поревнует. Ближе к входу очередь почему-то становилась толще раз в 5. Откуда-то появлялись новые люди, утверждавшие, что на них занимали, и они тут стояли. Кое-где вспыхивали короткие, но жаркие бои местного значения. Естественно, что и концентрация представителей силовых структур здесь была значительно больше. Мы, казалось, остановились окончательно. Дети перестали бегать и тормошить родителей, теперь они грустно разгребали лужи носками мокрых ботиночек. Те, что поменьше, безвольно повисли на руках мамаш, а мамаши с тяжёлым вздохом периодически поправляли на себе уставших чад. Даже слова охотливой Ольги Петровны, явно впервые за последние 10 лет встретившей нового слушателя, было уже не до разговоров. По всему периметру храм был окружён металлическим ограждением, состоящим из отдельных переносных секций. В узкую щель между двумя такими секциями, предварительно обшарив паломника металлоискателем, как при входе в аэропорт, два стража порядка пропускали православный люд по одному на первую ступеньку огромной лестницы, уходящей, казалось, в самые тучи, тяжело нависая над городом. Чуть не написала одиозная Борском. Старшее поколение поймёт, у младшего будет повод расспросить бабушек и дедушек про их молодость. Городская жизнь постепенно замирала. Светофоры мигали только жёлтым светом, пробок на улицах давно уже не было, поскольку все спешащие благополучно добрались домой и теперь наслаждались теплом, уютом, сытным ужином и телевизором. Из прохожих остались лишь стайки молодёжи с пивными бутылками в руках. Один вид глотающих холодную жидкость людей вызывал судорогу, да припозднившиеся одиночки, зябко кутающиеся в шарфы и воротники. Казалось, что этому стоянию не будет конца. Однако наступил момент, когда и мы приблизились к заветной проходной, но ступить на лестницу, ведущую вверх, нам не суждено было. Оказалось, что наше многочасовое ожидание происходило не там, где надо. Это была детская очередь, а инвалидная огибала храм с противоположной стороны. Так вот почему столько детей было вокруг. Тишину ночи нарушало лишь хлюпанье моих башмаков. Под размытыми бликами фонарей я шагала домой по пустынной, промозглой улице и думала ни о чём и обо всём сразу. Вспоминались обрывки разговоров и лица людей. Длинная, как очередь биографии старой учительницы, столичный мороз тридцатилетней давности, гранитные ступени, ведущие тугнисто вверх, и такой необыкновенный вечер трудного дня. Ещё я думала о том, что человек не может жить без веры. Не может жить без осуществления ожидаемого. Не может жить без уверенности в невидимом. Проблема в одном. в бесконечной душевной лени, в наивном уповании на то, что кто-то за нас примет ответственное решение, запротоколирует его и чётко укажет наше место в благодати. Мы непростительно делегируем свои права тем, кто будучи сам слеп, обещает по белой лестнице повести нас прямо в рай. Мы безвольно соглашаемся верить в то, во что верят все. и не желаем утруждать себя поиском истины так и месим веками грязь сапогами в бесконечных очередях за счастье пожизненное одиночество наказание моё больше нежели снести можно братоубийца смотрит вверх он кричит он протестует рядом семья испуганно ждёт решения участи Что будет после жестокого преступления? В последующих веках это мог быть эшафот, каторжные работы на галерах, гильотина, электрический стул, пожизненное заключение, да и много ещё чего. Уж то что, о придумывать казни люди умеют. Но человеческое правосудие Ещё не сформировалась и не обзавелась необходимым штатом сотрудников, ис выше звучит окончательный приговор. Ты будешь изгнанником, и скитальцем на земле. Пыль первозданных труб, чернота далёкого неба с холодными звёздами, равнодушие гор и долин, непредсказуемость лесов и рек удел скитальцев. И шёпот сам с собой у бивачного костра его успех невозможно было терпеть авель должен был умереть однако нивские таниях весь ужас наказания не в бесприютности и отсутствии налаженного быта а в бесконечном одиночестве одиночестве и сиротстве изгнанника земли чьи родители были изгнанниками неба И в знамении защищавшему убийцу от убийц, и до сих пор являющемся предметом богословских споров, что же это такое в простейшей именуемой Каинова печать, возможно, заключалось не только в гарантии неприкосновенности личности Каина, но и обеспечении пожизненного одиночества. Марк уже проснулся. но продолжает лежать с закрытыми глазами. Глухо слышны привычные звуки просыпающейся тюрьмы: звяканье ключей, скрип открывающихся окошечек, короткие реплики охранников. Вот уже более 20 лет эти реплики, практически единственная человеческая речь, которую Марк слышит. Он находится в одиночной камере. Распорядок дня бесменный и монотонный, выучен до безусловного рефлекса. Кажется, уже что родился с сознанием тюремного расписания. Автоматически глаза открываются, ноги соскальзывают с койки именно в тот момент, когда скрипит дверь его окошечка и в него просовывается рука с миской еды. Марк медленно жуёт, глядя в одну точку перед собой. Ему не надо поворачивать голову, не нужно переводить взгляд, чтобы почувствовать его приближение, ведь Марк знает его много-много лет. Он его единственный друг, неповторимый, самый лучший, всё понимающий, всё принимающий. С ним можно удариться в воспоминания, впасть в философские рассуждения, пролиться скупыми мужскими слезами или рассыпаться в безумном смехе. И большой вопрос. Его молчаливость это недостаток или достоинство? Вот он спускается на своей паутине, на тоненьких ниточках ножках бежит по каменному полу, потом взбирается вверх по ноге, на краешек миски. И можно начинать беседу. И он говорит, говорит о великом таланте, которому истову поклонялся на которого всеми силами старался походить, которому страшно до зубовного скрипа, до судорог в мышцах, завидовал и которого убил. Но ты же понимаешь, Джон Леннон не должен был жить, его успех невозможно было терпеть. Губы Марка Чепмена, убийцы знаменитого битла, почти касаются собеседника, и кажется, тот сейчас валится вниз. Но наказание моё больше нежели снести можно. И он нежно дышит на паука, своего единственного друга и собеседника, которого приходится периодически спасать от швабры и пылесоса во время генеральной уборки камеры. Мужа она никогда не любила. Быть может, была когда-то девичья влюблённость, как отклик благодарность мужчине, что выбрал среди многих других и позвал замуж. Но всё быстро прошло. Его недостатки были очевидны. Все достоинства взяты на учёт. Не красавец и не высок ростом, как и она, не модель. Оценивая себя объективно, всегда понимала, что вряд ли случится когда-нибудь в её жизни романтическая страсть шекспировского накала. Но хотелось бы Вначале навязна положение замужней дамы, хлопоты по обустройство своего дома, рождение ребёнка заслонили, отодвинули все эти мечты о принцах на белых скакунах на задний план, но не уничтожили. А когда быт прочно вошёл в колею обыденности и стало ясно, что это раз и навсегда, тогда мечты одолели с новой силой. Затосковалась Да и что прикажете делать в маленьком гарнизонном городке, среди карликовых берёз и полугодовой полярной ночи? Только бруснику с костянкой собирать, да варенье варить. Скучище и душевная пустота. С каждым днём заполнять пустоту в душе становилось всё труднее. Она пыталась развлекаться. Одно время это был джаз. Пластинки, кассеты, диски заполонили квартиру. Потом театр, Она пересмотрела все постановки местной труппы и не пропускала ни одного выступления приезжих артистов. Когда времена стали поспокойней, и на ужин в ресторан стали ходить не только рыкетиры, появилось новое увлечение ресторанные посиделки с подругами. Но всё приелось, наскучило, надоело. Со временем достоинств у мужа не прибавилось, а вот недостатки почему-то увеличились. Оказалось, что он мелкопридирчив и занудно морален. Не любит шумных компаний, а гостей согласен видеть лишь на день рождения и на Новый год. Требовал, чтобы к его приходу жена всегда была дома, а на столе горячий ужин. Иногда на него совсем накатывало, и он пытался выяснить, на что потрачен за неделю месячный оклад. Противно. Незаметно год пролетал за годом. Печень стала пошаливать, в суставах нашли отложения солей, дочка выросла, муж сделал неплохую карьеру, и жизнь, как песок сквозь пальцы, убегала в никуда. И бессонными ночами, когда одиночество обнимало своими холодными руками, шепталась в вечность: "Такая жизнь просто наказание, и оно больше, чем можно снести". Сколько людей страдает в одиночных камерах. Их стены вырастают, складываются из зависти и ненависти, жадности, и отвращения, пренебрежения и гордости. Одиночные камеры греха и порока. Человек в состоянии их построить, но не в состоянии их разрушить. Пусть рядом с каждым таким заключённым окажется тот, кто сможет указать на дверь, путь, жизнь, истину и любовь. Призрачно всё в этом мире бушующем. Праздник 9 мая. С трудом выбравшись за город, поскольку центральные улицы перекрыты из-за праздничного парада, приезжаю на митинг в маленький посёлок Здесь возведён мемориал, посажена тополинная аллея. Каждый год возле братской могилы, где захоронены бойцы Красной армии, погибшие в этой местности в 1945 году, проходит выступление сельской администрации, чествование единственного ещё живого ветерана, декламация стихов учащимися местной школы. Вот и сегодня митинг идёт своим чередом. Напоминает о время, когда ещё школьницей, я приходила сюда в окружение пионерских флагов, горнов и красных пилоток. Вдруг, несколько неожиданно, по гранитным ступеням мемориала поднимается православный священник в сопровождении причта, и сельский митинг плавно перетекает в заупокойную службу. Речитатив священника прерывается песнопением женщины, кое-кто не умело крестится. Дым от кадила туманом расползается между слушателями, окутывая каждого и создавая иллюзию или реальность зыбкости происходящего. Сквозь ладанный морок вспоминается чудится группа советских курсантов. Слышится залп оружия, барабанный бой и стихи Роберта Рождественского. Дань памяти погибшим, как это было принято 20 лет назад. Смотрю на своих постаревших учителей-коммунистов, бывших работников колхозного партаппарата, грузно серьёзных нынешних депутатов округа, кокетливую директрису местного клуба на повзрослевших одноклассников. И думаю: Что есть реальность для тех, кто стоит и смотрит в спину батюшке? Для тех, кто строил коммунизм, а построил дикий капитализм? Для тех, кто рос пионером, а вырос единоросом? И что реальнее? Со святыми упокой или памяти павших будьте достойны? Реальны ли были те годы, что ушли навсегда, унося с собой идеалы прошлого? Или осталась лишь шептать вслед за Есениным: жизнь моя, иль ты приснилась мне. Проблемы реальности всегда волновало человечество. Нутром чувствуем, что наша реальность не такая уж и реальная, есть где-то пореальнее. Основоположник всего и вся, древнегреческий Платон, про что речь не заведи, обязательно с него начать надо, тоже подозревал, что жизнь наша тень, а всё самое интересное происходит в другом месте. Осталось только найти это место. Создатели античных мифов возражали, утверждая, что земная жизнь и есть настоящая, а по ту сторону гроба лишь мельтешение теней да невнятный стон. Средневековая эпоха сомнения не приветствовала Безапелляционно распланировав жизнь каждого индивидуума до и после смерти, расставив красные флажки, за которые заходить в поисках иной реальности настоятельно не рекомендовалось. Но дыхание этой иной реальности люди чувствовали, тайно искали её, стремились к ней. Эпоха возрождения грянула, как весна. Естественно, потеплело сначала на юге. Солнечной Италия первая, расправив художественные крылышки, отправилась на поиски другого пространства. С достигнутого ею горизонта нам до сих пор улыбается Мона Лиза, не оставляя без работы голливудских режиссёров и мастеров исторического детектива. За художниками потянулись поэты, драматурги, актёры и прочий бумонд, отражая окружающую реальность. на театральных подмостках и в литературных салонах, и, может быть, создавая новую. Считая, что весь мир театр, Шекспир в своём Глобусе изобразил весь мир, назвав его Эльсинором. Всё было вроде бы тихо и мирно, спокойно, как в гробу. На троне король, на зубчатых стенах стража, счастливые подданные трудятся на благо государства. Всё было хорошо, пока не явился призрак покойного короля и не объяснил, что всё не так, как надо. Оказывается, на престоле узурпатор, убивший законного владыку с помощью яда. Королева неверная жена, а враги угрожают границам страны, и стабильный мир начинает рушиться. Принц Гамлет объявлен сумасшедшим. Его возлюбленная Офелия по-настоящему сходит с ума, начинается тотальная слежка всех друг за другом, процветают интриги и заговоры. В итоге окружающая действительность рухнула, и в общем, все умерли. Призрачная реальность, возвещённая королём привидением, оказалась реальнее существующего мира. Да, наступала эпоха призраков. которые прочно заняли место в литературе, живописи, музыке. Все они были загадочными, таинственными и явно что-то скрывали, не иначе как настоящую реальность. Романтизм одним словом. Он всё куда-то манил, на что-то указывал, но всё без толку. Человечество топталось на ограниченном пространстве видимого земного мира. И человечеству это надоело. Раз не можем найти эту реальность, значит, её нет. Началась эпоха промышленного развития, дарвинской биологии, ницшеанской философии. Но от себя не убежишь. Точнее, от жажды иного. И дверь новому призраку распахнули те, от кого этого совсем не ожидали. Основоположники научного коммунизма вдруг прооравшие на весь мир, что где призрак бродит по Европе, и имя ему коммунизм. Он-то и построит нам новую реальность, прекрасную, как сон Веры Павловны. И призрак взялся за дело и построил. Но вышло приблизительно как у Шекспира. Опять все умерли всерьёз. Несмотря на утверждение, что даже покойники в этой новой жизни живее всех живых и мудро управляют народом из-под гробовой доски. Теперь вот опять в поисках. Индия ли с Тибетом? Востановленные ли храмы или нанотехнологии впустят нас наконец в лучший мир из этого старого, который человечество изрядно подпортило. У Айвазовского есть картина на евангельский сюжет. хождение по водам. В кромешной ночной темноте бушуют волны, раскачивая утлый челн с находящимися в нём учениками. Нет ни луны, ни звёзд, ни насти застилает небо, но картина освещена источником света является Христос, идущий по водам. И от него, к гибнущим людям, по верху бушующей стихии простирается световая дорожка. И ученики, увидев его идущим по морю, встревожились и говорили: "Это призрак", и от страха вскричали. Матфея 14:26. Удивительно и естественно. До сих пор встречая истину, люди принимают её за миф. А вот обманные образы греха объявляют смыслом и основой бытия. Трудно человеку, ограниченному временем и пространством, отделить ложь от правды, реальное от кажущегося, свет от тени. Поэтому он обречён на бесконечную гонку за призраком, пока не обретёт реальность. Россия ностальгирующая Мы участвовали в праздновании шестидесятилетия образования СССР и смотрели репортаж из Беловерской пущи 1991 года. Составляли конспекты манифеста коммунистической партии и переписывали самоиздатовские сборники стихов Владимира Высоцкого. Ходили под красными флагами на демонстрации и субботники, и наизусть знали музыку к балету Петра Чайковского Лебединое озеро по час, заменявшего выпуск телевизионных новостей. Стояли на пионерских линейках и сидели на комсомольских собраниях. Несли почётный караул у памятника вождю мирового пролетариата и переживали по вечерам за судьбу Штирлица. Провожали старшеклассников в Афганистан, И равесников в Чечню. Супаемнем тратили студенческую стипендию на книжных развалах в конце 80-х и стояли в очереди за газетой совершенно секретно. Мы помним бесконечный похороны генеральных секретарей и Горбачёвскую борьбу с алкоголизмом. Видели Ельцина на танке и картину Ходаки у Ленина в школьных коридорах. Играли в Зарницу И пытались прорваться на фильм кроме детей до 16. -ти». Покупали зимние сапоги за ваучеры и по нескольку раз занимали очередь за колбасой в городских гастрономах. Мы родились в 70-х. Нам по 40 лет. Мы активная часть населения страны. Мы стоим на верхушке жизненного пути. Уже есть на что оглянуться, ещё есть куда всматриваться. Виден старт, предчувствован финиш. Радость нового дня сглажена и не так остра, как в юности. Ностальгия же наоборот посещает всё чаще. Бывшие панки и металлисты, поклонники ласкового мая и модерн-токинг, одетые в костюмы, подстриженные и причёсанные, в дорогих автомашинах, в офисах и у египетских пирамид, осуждающе качают головами вслед тейнейджерам. В застольных разговорах всё чаще звучит тема страны, которую мы потеряли. Папы и мамы сокрушаются о том, что их дети не были октябрятами и пионерами, пытаются воспитать своих чад на примерах электроника и девочки из будущего. Из распахнутых дверей кафе доносятся звуки советских шлягеров. Телевизии смешно открывают ностальгические каналы. Только советских фильмов, только советской эстрады, только советского театра. Радио транслирует бесконечный городской шансон, под который вспоминаются автоматы с газированной водой, плакаты "Летайте самолётами Аэрофлота" и "Храните деньги в сберегательных кассах". А ещё маргариновые розочки на заказных тортах. Страницы толстых журналов повествуют о биографиях выдающихся людей страны совет. Средства массовой информации, которые по выражению физика Петра Капицы, не менее опасны, чем средства массового уничтожения, уловив настроение или сформировав их, взахлёб советуют не разрушать старое доброе прошлое, в котором было не так уж много плохого, как препонасили гласность и перестройка. Когда меня приняли в компартию, там была хорошая школа. В партийных органах высокая ответственность, Всё было по совести. Виктор Чернамырдин, журнал Биография, номер 5 за 2008 год. 15 лет назад такие строчки не могли появиться в печати. Теперь они воспринимаются спокойно и серьёзно. Какая литература сегодня востребована у ваших читателей? Всё зависит от аудитории. Да, востребованы Донцова, Маринина и Полякова, но не меньше спрос и на Улицкую Пелевина, Ерофеева. А самое примечательное, что в последние годы очень востребована советская литература, например, "Битва в пути" Галины Николаевой. А ещё представьте себе, производственная советская литература 70-х-80-х годов своего рода введение в курс современной рыночной экономики. из интервью с директором Калининградской централизованной библиотечной системы Александронец, газета Гражданин номер 19 за 2008 год. Это мы сорокалетние потребители производственной советской литературы. При смене двух исторических эпох являются характеры, принадлежащие той и другой, нецельные, раздвоенные. Их убеждения, верования принадлежат новому времени. Привычки, темперамент прошлого побеждают в большинстве случаев не разум, а инстинкт, не убеждение, а темперамент. Отжившее торжествует над живым, и человек гибнет жертвой этой борьбы. Дмитрий Мирешковский. Это сказаны про нас, о поколении новых мехов со старым вином. Теперь оно поколение руководит политикой, экономикой, наукой, искусством. А им руководит ностальгия по детству, по юности, по СССР. Почему же так притягательна атмосфера прошедшей эпохи строительства коммунизма? Конечно, это и воспоминания о детстве, но и разочарование в настоящем, которого так ждали 20 лет назад. Свобода пришла, рынок ворвался в нашу жизнь, пал железный занавес, но чего-то не хватает. Неясное томление и тревожащая тоска живут в груди сорокалетних. Что же мы упустили? Мимо чего же мы прошли? Мы объелись псевдодуховностью, как дети на празднике, оставленные без присмотра, объедаются сладостями, когда в сумасшедшие девяностые жадно хватали пхагават-гиту. Этериософию Блаватской всматривались в мистические пейзажи Рэйриха и искали в сумерках НЛО над родным городком, рассказывали в жёлто-оранжевых одеждах индуистов и вступали в белое братство, а вечерами заряжали тазик с водой перед телевизионной головой Чумака и пытались уничтожить все шрамы на теле, глядя в глаза Кашпировскому. Но всё оказалось обманом. Мориком Как воскресение мертвеца популярным в те годы колдуном Лонга. Поэтому и тоскуем мы по той атмосфере, где всё было чётко разделено на чёрное и белое, наше и не наше. Не по социалистической экономике, не по талонам и карточкам, нет. Мы тоскуем по идеологической стабильности, неважно какой. По простоте и ясности. Можно, нельзя. Мы так воспитаны, мы так привыкли. У нас темперамент прошлого. Мы упустили веру. Мы прошли мимо Бога. Как и 20 лет назад, мы нуждаемся в Евангелии. Нам необходим библейский хлеб без. Нам необходима здоровая духовная пища. Нам необходим хлеб жизни вместо приторных пирожных сомнительной свежести. Мы регистрируемся на Одноклассниках и создаём форум Я люблю СССР. Считаем, что лучшие мультфильмы были созданы до 1985 года и говорим цитатами из кинокартин Леонида Гайдая. Мы гордимся полётом Юрия Гагарина и единой Россией. Мы родились в 70-х. Нам по 40 лет. Мы активная часть населения страны. Нам так нужен Бог. Скромное обояние взятки. Кто из нас не давал взяток? Не спрашиваю, кто не брал, поскольку неприятно отвечать на такое предположение. Да ещё вдруг придётся утвердительно кивнуть, тогда уж совсем оскорбительно. Поэтому повторюсь в риторическом вопросе: кто из нас не давал взяток? Ну, может быть, речь не идёт о толстых пачках зелёных банкнот и разговор даже не о барзах щенках, коеих не чурался герой одного из самых антикоррупционных произведений. А вот скромная шоколадка, коробочка конфет, Стелливая трёшка тридцатилетней давности или современная евровая двадцатка. Конечно, не стоит тут вспоминать сотки, пятисотки, отданные на отечественных магистралях и сельских дорогах друзьям автолюбителей. Кто ж сию подать считает за взятку? Давайте в памяти воскресим все сильных секретарьш больших начальников, как говорят у нас, власть имеющих, членов различных комиссий, призванных решать насущные нужды населения, бугалтериров, выдающих справки для получения кредита. медицинский персонал, оформляющий документы по медосмотру, представители военкомата, призывающих наших сыновей в армию, председатели различных экзаменационных комиссий, от сдачи на права по вождению автомобиля до ЕГЭ и выше, любимых всеми таможенников, трясущих наши вещи и души на погранпереходах. И не всегда дело обходится только трёшками и двадцатками, не так ли? О техосмотр для транспорта даже не обсуждается. А ещё многочисленные друзья и нужные знакомые, получившие маленькие презенты в знак благодарности и за беспокойство. Можно возразить: "Ну уж их-то за что включать в все неприятный список наших компромиссов с законом и совестью?" Думаю, они займут достойное место в нём, поскольку все дары, ими полученные, даны не просто так. Они были проводниками в различные учреждения и конторы через чёрный ход для своих, а это дорого стоит, каждый знает. И каждый может продолжить этот перечень, основываясь на собственном богатом опыте. Пожалуй, нет такой сферы в нашей жизни, где понятие греха было бы настолько сневелировано, сглажено, стёрто, как там, где речь идёт о взятках. Любых явных и тайных, открытых и завуалированных, данных до и данных после, за материальные ценности и душевный комфорт, за товары и услуги. А ещё за наши грехи и прегрешения, провинности и преступления. Часто мнимые, закон что дышло, а порой и реальные. Знаю, знаю, знаю. Знаю все возражения, под некоторыми и сама подписывалась не раз. По-другому нельзя, иначе выхода нет. У нас страна такая: без взятки, липовой справки, подложной подписи мы бы ничего не имели, не решили, не добились. Может и нужно подчеркнуть. Ирешалась, добивалась, получалась, развивалась, обустраивалась, основывали что-то крайне нам необходимое. Кто спорит? И на этом основании наша вера во всемогущество взятки росла и крепла год от года. И кто её теперь разрушит эту веру, выстроенную на наших сомнениях, давать не давать, на нашем страхе, а вдруг не выгорит, на наших мучениях, кому, где, когда, сколько, а главное как. Короче, почти на крови. Наша вера во взятку несокрушима. Это меткий выстрел снайпера. Последний довод королей, решающий аргумент в любом споре, наш запасный подземный ход, казенный туз в рукаве, соломенная надежда утопающего, скальпель хирурга в критической ситуации. И первые наши взятки давались именно с таким ощущением отважной безысходности, с бегающими глазами, с липкими ладошками, с невнятной речью с гороговоркой и лихорадочным румянцем на подобострастном лице. Но всё прошло благополучно. Всё удалось, решилось, получилось. Выгорело. И второй шаг был намного легче. А теперь мы уже почти профессионалы в устранении маленьких житейских проблем. Каждое действие нуждается в обосновании, а практика в теории, как богатый купец для облагораживания своих капиталов, нуждается в дворянском гербе. И мы постепенно выстраиваем свои доктрины, оправдывающие все сомнительные действия. Безусловно, никто из нас не лоббирует интересы торговцев оружием или табачной мафии, не подкупает продажных политиков, не переправляет тонны наркотиков через оборотней в погонах за границу. Это безнравственно и грешно. Это мир, лежащий возле Да и о своих взяточных делах мы рассказываем с возмущением, как об очередном свидетельстве о беззаконии и моральном разложении окружающего общества, вынуждающего нас изредка, очень-очень редко поступать по его правилам, и чувствуем себя как лот, вынужденный жить в Содоме, поскольку ежедневно мучаемся в праведной душе своей. Таков уж устроен человек, что опыт плотской жизни он переносит и в духовную жизнь и пытается давать взятки Богу. Однажды поймала себя на том, что чувствую вину за совершённый грех, вместо обычных 3-4 глав из Библии читаю 5-6. Стараюсь заглаживаю, так сказать. Среди знакомых есть брат по вере, который после осознания проступка практикует своеобразный пост. В тот же момент, как понял, что согрешил, отказывается от еды, объясняя так: "Мучаюсь, Господь видит, зачтёт". Каждый вспомнит подобные примеры, хотя никто не рассматривает их в качестве подкупа творца. Не знаю, как решить вопрос. Проблема в том, выслушав, подруга удивлённо поднимает брови: "Ну ты даёшь! Чего ж тут решать? Заходишь в кабинет, протягиваешь паспорт, а в нём сейчас узнаю у мужа, сколько в нём на сегодняшний день. Теперь вот думаю, с духом собираюсь. Может, получится. А вы что посоветуете? Спиритический сеанс в ожидании антихриста. Эпиграф. Вчера меня приняли в масоны. Александр Пушкин. Дневниковые записи. Серебряный век русской литературы. Тонкий лик аристократического блока, бешабашно кудрявая голова Есенина, строгий Бунин, вольяжный Брюсов, порывистый непостоянный Андреев, римско-греческий профиль Ахматовой. Необыкновенный лиризм, новаторство и традиции. Мучительная красота и мученические судьбы. Искусство на изломе. на смене двух эпох, пройшедшей через кровавую революцию. Маленький Армагедон в отдельно взятой стране, маленький Антихрист в отдельном государстве победившего социализма. Начало 20 века уже сопровождалось экономическими потрясениями, политическими бурями. Был открыт новый вид войны мировая Дело историков устанавливать экономические и политические факторы, приведшие к октябрю 17-го, но есть причины и духовные. Нигилизм, ожидание чего-то нового революционного витало в воздухе. Это веяние кружило голову и будоражило кровь. Хотелось всё делать наперекор. Наперекор правительству, наперекор обывателю, наперекор духовенству. Первое усердно делали многочисленные левые партии. Второе с успехом осваивала полуреволюционная и полубогемная молодёжь, а третью миссию на себя взяла творческая интеллигенция. В те времена был моден символизм, литературное течение, дань которому отдали практически все поэты. Владислав Ходасевич, сам бывший символистом, в своём некрополе пишет о символизме так: Символизм не хотел быть только художественным методом. Провозгласив культ личности, символизм не поставил перед ней никаких задач, кроме саморазвития. Можно было прославлять и бога, и дьявола. Глубочайшая опустошённость оказывалась последним следствием этого эмоционального скопидомства. Скупые рыцари символизма умирали от духовного голода. Видя символы везде и всюду, или создавая их, если таковые напрачно отсутствовали, символисты вовсю использовали Библию. Друг в друге они видели и жену, облечённую в солнце, и зверя, выходящего из бездны. Конечно, книга Откровения больше всего привлекала земных символистов своими небесными символами. И они играли словами, коверкая смыслы, коверкая жизни. Ходасевич Никрополь. Увлечение демонизмом, оккультизмом, спиритизмом, чёрной магией было павальным. Писательница Нина Петровская, бывшая музы и Андрея Белого и Валерия Брюсова, пыталась решить личные проблемы с помощью нечистой силы. Сам Валерий Брюсов периодически устраивал спиритические сеансы, которые посещал и Владислав Ходасевич. Андрей Белый и Александр Блок были мистиками. По предложению писателя Михаила Булгакова в его квартире устраивались игры по вызову духов. Давай соберёмся, столик покрутим. Прошу прощения за большое количество цитат, но для характеристики того времени лучше предоставить слово современникам эпохи. Поразительное невежество нашей интеллигенции в вопросах религии.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 она отвернулась от его лица и сторглой сердце своего его образ лишила себя внутреннего света жизни и платится вместе со всей родиной за эту измену за это религиозное самоубийство сергей булгаков русский философ и богослов в одной из статей газеты комсомольская правда от 25 ноября 2006 года есть такие слова В начале 20 века общество сходило с ума по спиритическим сеансам. Можно возразить, что многое было игрой, дурашливостью, пафосом, жаргоном, состоящим из смеси божественного и сатанинского. Однако заигрывание с силами зла, их безответственный призыв не остаётся неуслышанным. Играя с огнём, не понимая всей опасности подобной забавы, Они всеми силами готовили и свою гибель, и гибель многих других в мировом пожаре с скощенственным возгласом: "Господи, благослови". Эгоизм и сиборидство шли рядом с этой увлечённостью. И действительно, очень быстро интеллектуально-окултные игры 1900-1910 годов переходят в богохульство 1917 и далее. Например, Некоторые стихи Есенина и его друга Маренгофа невозможно привести здесь из-за их сверхкощунства. Когда наступил октябрь 1917 года, Маяковский заявил: "Моя революция". И это означало не только то, что он принял её, но и то, что совершилась именно его революция, которую он предсказывал и которую так страстно ждал для себя и для всех трудящихся людей. поэт воспринял революцию не просто как планетарный социальный взрыв, но и как новое творение мира и человека, но уже не богом, а самими людьми. Сегодня пересматривается миров основа, сказал он в поэта хронике революция, написанной в апреле 1917 года. Страшно читать воспоминания Ивана Бунина. Могу процитировать здесь только самые мягкие строчки. Богохульство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 Действо, в котором поэт Потёмкин изображал осла, шёл согнувшись под прямым углом, опираясь на два костыля и нёс на своей спине супругу Судейкина в роли Богоматери. И в этой собаке уже сидело немало и будущих большевиков. Алексей Толстой, тогда ещё молодой, крупный, мордастый, являлся туда важным барином, помещиком в енотовой шубе, в бобровой шапке или в цилиндре, стриженный а-ля мужик. Блок приходил с каменным непроницаемым лицом красавца и поэта. Маяковский в жёлтой кофте с глазами сплошь тёмными, нагло и мрачно вызывающими, со сжатыми извилистыми жабьими губами. Тут надо, кстати, сказать, что умер Кузмин уже при большевиках, будто бы так, с Евангелием в одной руке и с Декамероном Бокаччо в другой. Символисты, как старшие, Брюсов, Сологуб, Гиппиус и другие, так и младшие, Белый, Блок, Гиппиус и другие, утверждали индивидуальное начало в качестве главного. Они пересмотрели отношение индивида и коллектива. Символисты вывели человека за пределы общества и стали рассматривать его как самостоятельную величину, равную по значению обществу и богу. Пусть же гром ударит и в моё жилище, пусть я даже буду первый громопищий. Поэт Николай Минский. И гром ударил. И покатились золотистокудрявые головы, сброшенные под колёса революционного бронепоезда. А за ними и другие, не такие кудрявые, не такие золотистые, И наступила эпоха государственного богоборчества, тотального уничтожения христианства, геноцида верующих. Жимонные заигрывания с сатаной обернулись его звериным оскалом. И в других странах искусство далеко не всегда производило на свет картины подобные Тайной вечере или торжественные кантаты Баха, написанные для богослужения. И там возникали потрясения и гражданские войны. Однако нигде они не приняли такого размаха ни по жертвам, ни по временным рамкам, как в СССР. Бог каждого наделяет талантом. У кого-то этот талант блещет гением сквозь века для всего человечества. У кого-то скромно освещает узкую жизненную трубку для близких ему людей. Первый вопрос обнаружить и развивать Господний дар. Второй служить им творцу. Если же служение талантом направлено не к богу, то последствия весьма и весьма трагичны. Сколько светочей угасло в рукавах смирительных рубашек, предварительно разрушив изнутри личность гения. Гидемопасан, Фридрих Ницше и другие. Зеноида Гиппиус, та, что называла себя поэтессы и сатанессы, когда-то провозгласила: "Я люблю себя как бога". Она правда не попала в психиатрическую лечебницу, но закончила свою жизнь в полном расстройстве разума, сидя целыми днями в кресле с кошкой на руках, которая стала её единственным собеседником и которую она назвала Кошка. Нет нужды пересказывать трагические судьбы бури вестников революции, говорить об их разрушенных семьях. В богемной своей молодости они не ценили верность в супружеской любви. легко заводя романы, случайные связи. Не ценили христианскую этику и идеалы Библии. Разве могли они предположить, что в будущем им стоять поколена в крови у ворот Лубянки, умирать от голода в холодных коммуналках, висеть на тёмных балках заброшенных чердаков, лежать с простреленными головами на тюремных дворах. И не только им. но и детям, и внукам. И это были не частные трагедии отдельных семей. Это была трагедия многих народов в отдельно взятых республиках. Идеологическая подготовка для семидесятилетнего террора велась долго. Несправедливо было бы обвинять в этом только Серебряный век. Тайные общества всегда притягивали людей. Попытки встать над Богом были во все времена, а овладеть оккультными знаниями пыталось каждое поколение. Заигрывание с тьмой не прекращалось никогда. Но когда массовая культура провозглашает своей идеологией нравственную распущенность, насмешку над творцом, гордость в самом дьявольском её проявлении, пропаганду насилия и террора, то вскоре эта идеология становится государственной. Умы масс готовы принять участие в избиениях. Выросло поколение, отравленное атмосферой безбожия, чувством безнаказанности свыше. И теория переходит в практику, слово в дело. Не правда ли? Угадываются знакомые черты современности в истории столь недавности. В Израиле Правление Епифана Антиоха, сирийского царя из династии Селевкидов, толкуется как предвозвещение правления Антихриста. В маленькой капельке локального тиранства его безграничной жестокости и богоборчества отражает период великой скорби. Со времён Маковеев минули века. Теперь об этом рассуждают только историки и богословы. Но Бог вписал эту страницу в человеческую историю как предостережение, хотя оно и не отменит роковой седьмины. В историю России народ вписал свою кровавую страницу. Она также не отменит конца земли, но сделать выводы, не участвовать в подготовке к пришествию антихриста обязан каждый. Ибо самое страшное безумие это неумение извлекать уроки из прошлого. или забывать их. Рассматривая серебряный век с высоты нашего времени, зная уже ожидающую его трагедию и гибель, хочется назвать его веком хрустальным, обманчивым и хрупким. Начало века прошедшего, как часовня из Гоголевского вия, благочестивая форма храма Святой Руси и бесовское содержание. Благовест России закончился в 17-м серебринным звоном разбившегося хрусталя, который и возвестил наступление маленького Армагеддона и пришествие маленького антихриста в отдельно взятой стране, победившего социализм.